Глава вторая. Какая ж это гадость, почтовая карета. Только вот других способов добраться до точки А в точку Б в этом мире не придумали. В каретах, личных или почтовых. Верхом. Можно еще пешком. Нравится? Вот мне ни разу. Вообще, отец Мариса и Матиаса мог бы за детками и свою карету прислать. Не переломился бы. не прислал. Пришлось ехать в почтовой карете на шестерых. Матиас искренне пытался навязаться нам в компанию, но шестеро? Вот и отлично, места заняты все сразу. Вы кого отсюда выставить хотите, с сестру или кого-то из нас? Алинда так активно зашипела на Матиаса, что тот стушевался и отправился к своим приятелям. Вообще с началом каникул рядом с академией оказалось штук 30 почтовых карет. Цену они заламывали втрое, но эссы и эссы платили, и вощики в накладе не оставались. И вот уже третий день мы тащились по отвратительным дорогам. Ей-ей, после поездок в Фейервальде я поняла, что в России у нас отличные дороги, шикарные даже. А вот это разухабистое нечто — это жуть жуткая. Это когда в процессе езды у тебя морская болезнь развивается, потому что метр вниз, метр вверх, и снова вниз и вверх, и так на протяжении километров. Хотя нам повезло. Видимо, у всех, кто связан с драконами, априори крепкий вестибулярный аппарат. Наш экипаж не останавливался практически целый день. Разве что на обед, но ну и пару раз рядом с кустиками. А вот остальные кареты регулярно тормозили, и какой-нибудь несчастный С эс или со сгибались втрое на обочине. Бедняк мучительно рвало. Мы были заняты. Во-первых, мы обсуждали, что именно нужно купить в дорогу. Во-вторых, где покупать. В-третьих, кто и что может купить. Дело же не только в покупках. Их еще нужно хранить где-то и не спалиться, и потом спокойно забрать с собой. Нам с Марисой было тяжелее всего. Девочки это понимали, и потому нам на откуп было отдано самое дамское — посуда и часть продуктов. А были еще палатки, одежда, обувь, были веревки и котелки, ножи и арбалеты. Да много чего было. Даже с учетом драконов нам придется нелегко. Но к концу путешествия мы и покупки раскидали, и по встречам договорились, и даже по деньгам уложились. Благо, определенная сумма у меня была, да и девочки добавили, кто сколько мог. Четыре дня пролетели незаметно. И всё равно надо сделать очень многое. Так что столицу мы встретили почти с восторгом. Столица Равена. Как легко догадаться, Бьянка. По имени любой жены основателя династии эль -Бьянко. Даже романтическая история на эту тему есть. Мол, влюбился, женился, и город в ее честь основал. И стал тот город столицей. Красивой. Столица действительно была построена из белого камня. Впрочем, я не обольщалась. Белый песок, белый камень. Спорим, неподалеку есть залежи известняка. Вот из местного вобросового камня и строили. Не возить же издалека. А что, красиво получилось? Почему нет? Синее море, белый город. На расстоянии не видно. как по улицам по специальным канавам для сточных вод текут эти самые помои и воняют. Куда текут? Так в океан вестимо. Экология? Нет, не слышали. Отливом и не такое унесет. Да и течение тут какое-то удачное. Так что проблем почти и нет с канализацией. Рыба, правда, не водится и попахивает иногда, но это на мой взгляд. А нормальные люди так не считают, их все устраивает. Мы договорились с девочками встретиться в модной лавке через пару дней и втроём отправились к Лиезам. Ох, чует мое сердце, будет нам весело. Сердце не обмануло. Особняк Лиезов был чем-то вроде особняка Скарля Тохара, большим, белым, раморным и с колоннами. Аж шестнадцать штук. Такие пузатые, основательные, чтобы всем видно было. Я толкнула в бок Марису. «Ваш особняк кто строил? Дед?» «Прадед». «Понятно. Недавняя аристократия. Заодно к колоннам прилагались шикарные мраморные лестницы. Аж три штуки. Одна по центру и две в крыльях особняка. Крыша из синей черепицы. Вся виденная мной здесь черепица была алой, то есть синяя либо дорогая, либо модная. И высокие стрельчатые окна. Общее впечатление – дикий кич. Но тот же Матиас смотрел на свой дом с гордостью. Потом перевел взгляд на меня. Ты, небось, ничего такого и не видела в своей глуши. Я вспомнила Москву и с чистым сердцем ответила. «Я и роскошнее видела. Подумаешь, домик». Мариса стиснула мою руку. Матиас сверкнул глазами и принялся подниматься по левой боковой лестнице. «А чего не по центральной?» — шепотом спросила я у подруги. «Там вход в больный зал. Через него проходить неудобно». «Эх, и... шикарная планировка! Почему архитектора, который это придумал, кирпичом не зашибло? Хотя от чего тут думать? Стиль дорого-богато, вечен и неизбежен везде, где есть нувориши». Так что я махнула рукой и стала подниматься за Марисой. В гостиной нас уже встречали. И да, я оценила им мраморные полы, и золочения везде, где можно — и алые драпировки. Такими любой бордель не побрезговал бы. Я даже платье на женщине оценила и жуткий диссонанс, который оно представляло. Тяжёлая, темная, полностью закрытая. А женщина симпатичная. Ясно, в кого и Матиас пошел и Мариса. Так подруга и будет выглядеть через 20 лет. Только вот лучше бы не так. потому что под внешней красотой проглядывает такая тяжелая, жутковатая усталость, что мне даже страшно становится. Эта женщина давно и прочно живет ради детей. Судя по взгляду, которым она смотрит и на Марису, и на Матиаса, она не просто их любит. Это больше, чем любовь. Хороший тренер еще и хороший психолог. точно не самый плохой, иначе не сможешь сделать группу из отдельных личностей. Да что там? Даже кого и в какой ряд поставить на тренировки и что при этом сказать — и то важно. Никто и никогда не задумывается, но, к примеру, тем, кто никогда не тренировался, надо видеть, что делает тренер. А в первый ряд их не поставишь, смущаются. И таких деталей очень много в моей работе. Приходится быть наблюдательной. Сейчас я хорошо видела, что женщина с любовью смотрит на Марису и Матиаса. А вот Матиас глядит даже с легким презрением. Мариса мать любит и жалеет, но надеяться на нее не может. Любовь — это многое или мало? Если ты не можешь ничего сделать для любимых. Отца семейства я оставила на сладкое. Маркус Лиес, а мать Эли Элиес. Ясно, кто детей называл. Старший Эслиес был одет, подстать своему дому. Роскошный алый бархат, золотое шитьё, золото на всех местах. На его жене, кстати, тоже. Платье темное и скромное, закрытое и глухое, а драгоценностей только на попе нет. В ушах, на шее на руках, даже в волосах. золото и камни. Наверное, у нее жутко болит голова. А вот у Маркуса точно ничего не болит, разве что ему на самомнение наступит. И внешность у него очень так себе. Детям повезло, что не в папочку пошли. Маркус Лиес больше всего походил на престарелого пекинеса. Невысокий, полный, одышливый, местами с проплешинами и глаза на выкоте. И вид у него такой. На нас он смотрит с разным выражением глаз. На сына — продолжатель, гордость, надежда рода. На дочь — удачная инвестиция. На меня — как на грязь, которая прилипла к подошве ботинка. Ага, ясно. Матиас начал папеньке мозг проедать на тему Каэтаны Кордовы. А папенька, небось, его сговорить решил. Или уже сговорил «Папеньки, я как ёж поперёк шерсти». «Это же отлично! Восхитительно даже!» И я милейшим образом улыбнулась надутому снобу. Ответом мне был ещё более презрительный взгляд. Матиас, Мариса, Эсса Кордова, рад вас видеть. Эссалиес, -э займитесь своей дочерью». Эли Элиес встала мгновенно. Мариса посмотрела на меня. Я улыбнулась ей и опустила ресницы. Подруга поднялась и отправилась вслед за своей безропотной матерью. Эслиес -Эс перевел взгляд на сыночка. «Маттиас, располагайся. Мы сейчас побеседуем с Эссой Кордовой, а потом я приглашу тебя для беседы». «Отец!» Матиасу эта перспектива явно не нравилась. Сын! Слово упало, как кирпич на голову. Матиас скрипнул зубами, но поднялся. И все же я прошу: Каэтана, я улыбнулась Матиасу еще нежнее. Судя по взгляду Лия за старшего, он это просек и нахмурился. Сын! Матиас скрипнул зубами и вылетел за дверь. Алия старший кивнул мне. Пройдем в кабинет, Эсса Кордова. Третья милая улыбка досталась ему. Как прикажете, Эсли в своем доме вы хозяин? Первый одобрительный взгляд я заслужила. Кабинет Эссу обставлял кто-то умный и грамотный. Сделано все было так, чтобы максимально выделять Эсса и подавлять его собеседников. черное белое Высокий письменный стол и мягкие кресла для посетителей. Я подумала и честно уселась так, что коленки едва не оказались выше головы. «Ладно уж, поиграем в эти игры». Эс Лиес устроился за столом и возрился на меня сверху вниз. Я тут же вообразила, что делаю упражнения на пресс, и хоть ты сутки на меня взирай. Эс нахмурился. Я ответила безмятежным взглядом. «Эсса Кордова. Я буду прям». Судя по всему, это было любимой тактикой Эсса. Так, для начала. «Мне не нравится ваша дружба с моим сыном». Я тоже перестала изображать из себя идиотку и вздохнула. «Эслиес, дружим мы с вашей дочерью, Марисой. Матиес же... Я ему даже не нравлюсь. Я просто ему отказала, и он решил получить запретный плод. Отсюда и все проблемы». Вид у несчастного Эса был такой, словно пекинеса ударили поленом по затылку. Мужчина выпучил глаза и захлопал ресницами. Хм, неожиданно. «Эс ес? я тоже буду говорить с вами прямо», — спокойно продолжила я. «Моё положение позволяет мне надеяться на достаточно выгодный брак, но не с кем-то уровнем Атиаса. Вы же понимаете?» Эс понимал и кивал вполне осознанно. «В нашем кругу большую роль играют деньги и связи. У Кордова мало и тех, и других, а новизна игрушки быстро пройдет. И что будет? Для меня. Подозреваю, ничего хорошего. Эсли я соединил кончики пальцев и посмотрел на меня с интересом. Возможно, у моего сына будет умная жена? Неужели передавила? Нет, не должна. Не та порода. Скорее всего, будет та, которую вы подберете. Или уже подобрали. Эсли Ес расплылся в широкой улыбке. Эсса Кордова. Мне нравится ваш подход. Да, подобрал. Эссу гортензию Пацарелло. Нет-нет, ее нет в вашей академии, можете не вспоминать. Я кивнула, но все же вспомнила. Не зря же я в библиотеке сидела. Пацарелла. У ее рода есть корабли, верно? Есть, Эсса. Вы слышали о ее роде? Немного. Я читаю газеты. Не стала вдаваться я в подробности. Эслиес. Я честно пыталась и пытаюсь убедить Матиаса, что я — не подходящая партия, но ваш сын упрям в достижении целей. Ложных. Если бы вы не маячили у него перед глазами. Да, не маячила бы. В Академии. Ага. К сожалению, Матиас не получил в этом году дракона. Ему бы стало не до меня. Согласен, к сожалению. Я хотел этим летом заключить и его помолвку. Я была бы так рада. Захлопала я ресницами. и за Марису рада, и за Матиаса. Это так хорошо, когда твои друзья находят свое счастье, тем более одобренное родителями». «Ага. Ваша позиция мне понятна, Эсса Кордова». Я развела руками. «Я вообще приехала только ради Марисы и ненадолго, а потом уеду, чтобы не мешать вашей семье, Эс Лиес». «Замечательно», — одобрил Пикинес. «Эсса Кордова, подозреваю, мой сын о вашем уме не знает?» Я развела руками. эсли ли, yes. у него нет вашего опыта и вашего знания людей. Со временем он научится, но сейчас...» «Понятно, Эсса. Что ж, я распоряжусь приготовить для вас покои и рассчитываю, что вы будете хорошей подругой моей дочери». Мариса всегда была немного своевольна, а свадьба для девушки — очень важное мероприятие. «Семья Феррера знатна и богата, войти в нее честь», — спокойно ответила я. И даже не солгала. «Если бы подругу не хотели выдать замуж за слабоумного». «Эсса, с вами поистине приятно разговаривать», — расплылся в улыбке Эслиес. «Но такой... Нет, не сальный». И как на женщину он на меня не смотрел, скорее это была улыбка математика, игрока, который думает, что с меня можно получить. А получить можно. При удаче даже и многое. Я ответила такой же понимающей улыбкой. Хочешь получить — получишь. Главное, чтобы на своих ногах уполз. Распрощались мы почти друзьями. И вызванная служанка проводила меня к Марисе. Подруга сидела на кровати в своей комнате и утешала мать, гладила по волосам, а Эсса рыдала в голос. Детка, девочка моя. Я вздохнула и пошла наливать в стакан воду. Лучше бы настойку, но спиртного здесь явно не держит. Да и Эсси Элли не стоит терять над собой контроль. «Мариса, что случилось? Пейте, Эсса, вам еще полдня работать». Эсса настолько удивилась, что она работает, что даже пить начала. Воду со льдом и лимоном. Мариса потёрла лоб. «Каэ, мама расстроилась. Она считает, что Жуао Феррер меня погубит». «Ты ей не сказала, что помолвки не будет? А то есть свадьбы?» Азбука Морзе от Эсс была мне ответом, то есть стук зубов о край стакана. «Мама мне не поверила». «А мне?» — подняла я брови. «И тебе не поверит. Будем приглашать девочек или своими силами обойдемся?» «Обойдемся», — отмахнулась Мариса. «Завтра я встречаюсь с женихом. Через четыре дня прием по случаю помолвки». «Свадьба через месяц». «А, ну на прием мы еще сходим», — отмахнулась я. «Эсса Элия, вы не будете против, если Мариса поживет еще годик в академии?» «Нет», — прохлюпала Эсса. «Кажется, она начала осознавать, что происходит нечто важное, интересное, во всяком случае необычное». «Где завтра назначена встреча?» «Здесь, дома», — вздохнула Мариса. Я улыбнулась подруге. «Тащи клиента в сад. Будем наблюдать за ним в естественной среде. У вас тут вольера с обезьянами нет?» «Только бассейн с рыбками». «Пираньями?» «Тоже нет». «Не дорабатываете?» «Я обязательно их заведу». — пообещала Мариса. «Каэтана, я на тебя рассчитываю!» Я подмигнула подруге. Прорвемся. Мариса и не сомневалась. Вот уже почти полгода не сомневалась. «Эстенс же!» «Какие тут помолвки, свадьбы, ферреры!» «Эстенс!» «И этим все сказано!» Семейство Ферреров я увидела на следующий день. Не все, правда. Хулиана Феррера и Пилара Гелар теперь тоже Феррер. Средней симпатичности брюнетка держала мужа за руку с видом завзятой собственницы и поглядывала на Марису с торжеством во взгляде. Хотя до торжества ей бы рядом что-то поприличнее, чем этот обмылок». Больше всего Хулиан Феррер походил на классического кабинетного ученого. Вот как его изображали в шаржах и карикатурах. Плечики узкие, голова большая, ножки короткие и кривые. Обнять и плакать. Зато не псих. А это так важно в наше время. Жоао Феррер, кстати, и то был симпатичнее. По крайней мере, Марисе он вровень придется. Хулиан ей бы в пупок дышал. Мариса очаровательно улыбнулась. Сначала будущему супругу, а потом уже взяв его под руку будущему кузену и его супруге. «О, Эсферер, я так рада вас видеть! Это такая честь для меня!» И плечами повела. Если Элью Лиес супруг одевал максимально закрыто, чтобы не пялились на его собственность, то дочери, наоборот, пошили платье с таким вырезом, что Хулиан в нем чуть глаза не оставил. Там было на что посмотреть. Его-то супруга одарена втрое хуже. Даже хуже меня. Жоао Феррер тоже любовался видом. Я внимательно его разглядывала, но пока плохих признаков не находила. Хотя это не показатель, я не врач-психиатр. А Мариса тем временем увлекла своего будущего супруга в сад. Цветочками полюбоваться. «Да, можно и туда цветочек воткнуть. Хотите?» Я выждала минуту, потом улыбнулась Элли и, и выскользнула из комнаты. «Кому я тут нужна? Уж точно не Феррером». Вылезти в сад было делом минуты. А вот и беседка, в которую Мариса должна отвезти своего жениха. Пока для разговора. Послушаем. Хм. Меня просто не так понимали. И с женщинами мне постоянно не везло, Мариса. Эти продажные девки, которые готовы перед любым раздвинуть ноги, эти стервы. Так. А вот эта песня мне уже не нравится. Я уверен, что вы не будете мне изменять и не дадите повода для ревности. Я сделаю, как вы прикажете, Жоао. Мариса не собиралась спорить. Рыбу надо вываживать, а то сорвется еще. Тогда мы найдем общий язык, не сомневаюсь. Я буду рад нашей свадьбе. Жуао, надеюсь, вас не смущает, что я обучалась в академии? «Это неприятно. Но я уверен, вы не давали повода для сплетен?» «Или давали?» В голосе мужчины прорезались неприятные угрожающие нотки. «Как вы могли обо мне так подумать?» Возмутилась Мариса. «Никогда!» «Это хорошо, потому что если я узнаю... Моя жена должна быть вне подозрений». «Жоао, как ваша жена я смогу хотя бы ездить в академию? К примеру, раз в месяц». «Зачем?» «Мне нравятся драконы», — честно осозналась Мариса. «Мне их будет не хватать». «Конечно, нет. Что за бред?» «Допустим, мне просто так захочется. Вы запретите?» «Считайте, уже запретил». Я честно дослушала разговор до конца, но ничего нового не услышала. Типичный домашний тиран и сволочь. Такое нам точно не нужно. И даром не нать, и с доплатой не нать. Гнать, палкой гнать. И план у нас уже был готов. Предварительно. Следующие три дня пролетели незаметно. Я не отходила от Марисы, помогала ее матери и ловко уворачивалась от Матеаса. «Поговорить он со мной хочет, понимаете ли?» «А мне он нужен?» «Не-не-не, я девушка привередливая. Параллельно мы с Марисой составляли гениальный план. Именно так, с большой буквы. Итак, в каких случаях помолвка расторгается и человек становится свободным? Для нас, на конкретном примере, если Жоао Феррер помрет, сам откажется от помолвки, влетит в такой скандал, в котором будут замешаны... да все, кто окажется в зоне видимости. Скандал скандалу рознь, но если его нельзя замять и убытки станут крупнее прибыли, Эсли Ес откажется от сделки. Это понятно. Только вот... Убытки будут для Ферреров и Марисы, а для него вряд ли. Подумаешь, Жоао оскандалился. Я рассматривала вариант засунуть его в постель с женой брата, но потом решила не заморачиваться. Можно, конечно, и Жоао окажется в одной кровати с Пилар, и положение у них будет веселее не придумаешь. Но кто сказал, что это приведет к расторжению помолвки? Да вот не рядом и не близко. Поэтому я рассматривала самый простой вариант. А именно, Жоао должны признать невменяемым. Если родня до сей поры его отмазывала и отмывала, значит, надо сделать что-то такое, после чего выбора не будет. К примеру, плясать голым на виду у всех, пописать на алтарь в храме. Ну, хоть что-то. Короче, нужно, чтобы у бедолаги крупно сорвала крышу. Как? Да чего тут огород городить? Уж такие-то мелочи известны каждому человеку 90-х. Псилоцибиновые грибы называются. Да-да, и я о них отлично знаю. Вот ей-ей истерический смех вызывает запрет продавать марганцовку в аптеках. Дескать, люди пойдут и наркоты наварят. Ага-ага. А еще леса огородите, горшки с цветами из квартиры займите, акации вырубите, мимозу изведите и вообще. Некоторые водоросли тоже галлюциногенные. Так что вперед! Просеивать море. Примечание. Название автор не приводит. Впрочем, список запрещенных растений есть в свободном доступе в интернете. Конец примечания. Нет? А чего такого? Вы бы, паразиты, так с борщевиком Сосновского боролись. Наркоманы-то помрут самостоятельно, а вот эта дрянь живее всех живых. Травница из меня откровенно паршивая. Чего уж там. Но борщевик я бы узнала где угодно. И грибочки тоже. Думаете, в среде спортсменов их не знают? Эта таблицу умножения спортсмены могут не знать. А вот грибочки выучат. Стимулятор же. при правильном приготовлении. А при неправильном — с десяти штучек народ массово с ума сходил. Ненадолго, но нам того и надо. То есть задача Марисы — просто угостить жениха хоть чем, примерно за полчаса до начала веселья. Мариса вняла и направилась к ювелиру, у которого был приобретен медальон в форме ракушки. Нажала на шпинёк Он раскрылся, все высыпалось, и угощай на здоровье. Хоть хлебом, хоть вином. Мы потренировались немного, но отчаяние придавало Марисе ловкости, так что через пару дней она добавляла порошок незаметно и ловко. И вот настал день Икс. Мариса была великолепна. Как блондинки, ей безумно шли голубые тона, а вкус у подруги отличный. Нежно-голубое, воздушное, кружевное, почти ничего не показывающее, но в то же время очень провокационное платье обрисовало ее фигуру. Я выглядела намного хуже, даже ради праздника, не собираясь расставаться со своей серомышиной и шкуркой. Матиас попробовал через мать заказать для меня что-то розовое, но я уперлась бараном. И если я старше, поддержал меня. А нечего тут блистать на чужой помолвке. Ладно, на ее объявлении. Сильнее всего нервничала мать Марисы. Я была спокойна. Запасной вариант у нас всегда есть. Если что, от жениха и ушей не найдут. Просто не хотелось убивать без нужды. Но Виола и Эстон с другого мнения. Драконицы мне еще пару месяцев назад предложили попросту разорвать ненужного жениха. Одна тянет за ноги, вторая — за голову. Минута — и все кончено. Запчасти выбрасываются в тот же океан. Ему рядом со столицей уже ничего не повредит. Там даже водоросли подохли. Так что... Варианты возможны. Первыми прибыли Ферреры. Жоао оглядел невесту, остался чем-то недоволен и резко высказался. Мариса тут же мило улыбнулась и отправилась наверх, чтобы вернуться с переделанной прической. Теперь она выглядела хуже. Локоны ей шли, а вот туго стянутая коса нет. Зато жених был доволен и даже одобрительно улыбнулся. Вот и хорошо. Пусть все усвоят, что Мариса пыталась ему угодить. Потом начали пребывать гости. Сначала на центральной лестнице их встречал Эслия с старшей супругой. Потом Мариса с женихом. Улыбки, поздравления. Это дело сложное и трудное. Если кто читал Булгакова с его бессмертными «Мастером» и «Маргаритой», те знают, что Маргарита как раз этим на балу у сатаны и занималась. Приветствовала гостей. Это не так легко, как кажется. Кстати, для себя я отметила, что в моду вошли сумочки-клатчи. Маленькие, изящные, в тон платьем, на серебряных и золотых цепочках, отделанные цветами и драгоценными камнями. И с магнитными застежками. Так что меня ждет хорошая прибыль. На правах подруги дома я стояла рядом с Матеасом и Ферерами, И лично я коснулась руки Матиаса. ты не мог бы отнести Мариси и Эссу Ферреру по бокалу с лимонадом? Мариса едва на ногах держится. Посмотри. Гости же. Вот, смотри, как раз есть минута. Ты же не хочешь, чтобы Мариса закашлялась или в обморок упала? Никто не хотел. Матиас взял два бокала с лимонадом и направился к сестре и зятю. Протянул их молодым. Те действительно едва на ногах стояли. И два бокала с лимонадом были восприняты Марисой и Эсом Феррером как благо. Мариса взяла уже бокал, чтобы передать жениху, и тут случилась крохотная неприятность, ну, почти крохотная, совершенно случайно. Я тут ни при чем и ножку никому не подставляла, честно, честно. Упал лакей с подносом, а на подносе бокалы, а шума и гама. А дребезга? Да и я от души взвизгнула, так что обернулись все. Секунды Марисе хватило, и бокал с лимонадом уже у жениха, а она спокойно берет второе у Матеса и делает глоток. Матеас поспешил к нам ликвидировать проблему, а я запомнила лицо Лакея. Его же и уволить могут, и из зарплаты вычесть, а он в невинно пострадавших. Мариса поймала мой взгляд и улыбнулась. Так, со значением. Теперь оставалось только ждать. Сколько? А вот тут как повезет. От 20 минут до пары часов. Но нам повезло. Приёмы действительно проводятся примерно по той же кальке. Встреча гостей — первое. Развлечение и обход, чтобы гости не скучали. Второе. Эта вторая фаза может длиться до полутора часов. Как раз и припозднившиеся успеют приехать. Важные объявления — третье. И потом торжественный ужин. Не фуршет, который так и так организован, а именно ужин. Полноценный, в парадной столовой, с хрусталем и фамильным сервизом. Или чем там положено. «Раэ Понс на меня нет». И не надо. Нам действительно серьезно повезло, потому что Жуао Феррера накрыла аккурат посреди зала. Слов я не слышала, но первый удар получила Мариса. Я точно знаю, подруга могла бы увернуться, но она показательно ахнула и обмякла. Второй удар. Вот на такое везение я не рассчитывала, но... Достался начальнику порта. Ногой в живот с разворота. А потом Жуао вцепился в прическу его супруги, кинул несчастную женщину в угол, и его накрыло новым приступом. Уж что ему показалось до того, как, что после... Не представляю, но он запрыгал по залу, срывая с себя одежду и вопя что-то о муравьях размером с ноготь. Потом, оставшись в чём мать родила, принялся чесаться. Потом замер, уселся посреди зала, устремил взгляд вверх. Это все происходило достаточно быстро, так что остановить его не успели. А потом с диким воем «Горим!» схватил ведёрко со льдом и запустил в люстру. Ведёрко приземлилось на чьей-то голове. Это было финишем представления. Жоао таки скрутили Лиеза и Ферреры, Но присутствующие так возбужденно переговаривались, что ни о каких объявлениях и речи быть не могло. Да и начальник порта явно никого прощать не собирался. «Я? Какой кошмар!» — самозабвенно рыдала Мариса. «Я ничего, а он? А бедный Эс Сильва? О, какой ужас! Какой кошмар! Это такой позор для нашей семьи!» Слёзы лились потоком. Я из-под тишка показала подруге кулак, чтобы та не переигрывала. Совесть иметь надо. Мариса чуточку снизила накал страстей, но присутствующим и так хватило. С. Маркус Лиес грозно поглядел на Хулиана Феррера. «И часто у вашего брата такие приступы?» «Раньше их не было», — честно сознался Хулиан. «Конечно, ему никто не поверил». особенно присутствующий здесь же начальник порта с супругой. Дама тоже пострадала, но удалиться и улечься в постель посреди такого великолепного скандала — только под расстрелом, и то не поможет. «Раньше не было, а теперь есть?» «Может, болезнь прогрессирует?» — пискнула Пилар. И тут же зажала себе рот рукой. Муж наградил ее таким взглядом, что эсса могла бы изгореть и пеплом осыпаться. Болезнь? уцепился за ее слова начальник порта. Эс Манзила! Умоляюще сложил руки Хулиан. Поверьте, Жуао просто немного ревнив, и раньше никогда. Да неужели? Закономерно не поверил начальник порта. Как не доказывал несчастный Хулиан, ультиматум был поставлен очень жестко. Или Ферреры своего сыночка отправляют в дом для умалишенных, или можете пользоваться другими портами. Вам хватит, может быть, а может и не хватить, учитывая мстительность Сельвы Манзилы. Опять же, его супруга пострадала. Домашнее лечение. Это если бы он никого не избил. А так... Нет, Ферреры. Вы его уже лечили дома. Болезнь явно прогрессировала. Чего вам еще? Будете ждать, пока он кого-то убьет, Или уже? Просто вы дело замяли. Не наблюдай я так внимательно за Хулианом Феррером, и тени на его лице не заметила бы. Точно. Было что-то такое. «Ах ты ж мразь! Но как заставить его сознаться?» «Нереально. Ладно, я не суд и не прокурор, мне присяжные заседатели не нужны. Я с тобой иначе разберусь». «Помолвка!» — разинул рот старший Ослиес. «Зря он это сделал». Эс Манзила посмотрел на него, как на полного недоумка. «Родную дочь?» «Вот с этим?» Сказано было так выразительно, что Эс понял. Еще слово, и он будет ославлен по столице клиническим идиотом. Даже хуже того, идиот или подонок. Отличный выбор. Пришлось сделать вид, что он тут мимо проходил и разводить руками. Мариса рыдала еще истошнее, и япнула под столом ее мать. Пора было покидать сцену. Потом Матьеса расспросим, куда он денется. Эли срыдала. Обнимала дочь и рыдала так, что даже страшно становилась. Но сегодня она получила отмену приговора. Легко ли отдавать родного ребенка на верную смерть? Ее супругу да, сделать и забыть. А вот она дочь любит, так что Эсси я постараюсь помочь. Наверное, часа два у меня ушло, чтобы всех успокоить, напоить снотворным и уложить спать. А потом я уселась у окна. Виола сказала, что со временем наша связь будет крепнуть. Я буду лучше ощущать ее, она меня. Сейчас я пыталась нащупать свою драконицу. Мне казалось, что она не очень далеко, может, километров пятьдесят, может, чуть меньше, в сторону моря. Может такое быть? Да запросто. И эстонцы, и остальные драконицы тоже могут быть там же. Они отлично плавают, а море — источник пищи. А что ближе не подплывают, так пока рано. Вот дней через 5-7, и если я очень сильно позову. Но звать пока незачем. Посмотрим, что нам завтра скажет Эслиес старший. За завтраком Эслиес был так мрачен, что ей-ей захотелось запатентовать громоотвод. «Кстати, идея. Грозы тут есть, а вот громоотводов я пока не видела. Можно и в форме божественных символов, кстати, оформить, и идею отдать храму. Нет, не просто так. За посредничество и прикрытие». Я увлеклась обдумыванием и сосредоточенно жевала, в отличие от всех Лиезов. Наконец, Эс старший старше бросил на тарелку вилку с ножом. «Мариса, помолвка расторгнута. Тебе придется искать другого жениха. Ты в академии никого не подцепила?» «Отец, вы мне приказали хранить верность Эссу Фереру», припечатала Мариса его надежды. Феррер в лечебнице, а родница с ними после такого скандала и неразумно, и с манзилом мстить будет. Я эту сволочь давно знаю, он им жизни не даст, до короля дойдет и выйдет. Я постаралась не улыбаться. Приятно когда твои планы осуществляются и без тебя. И еще лучше, чем ты хотела. А как же Эдгарда малина? Коварно ухмыльнулся Матиас. Я прикусила язык. Ну, до чего же предсказуемое ничтожество? Конечно, зная о том, что Эдгарда якобы нравится мне, Матиас постарался укусить сразу нас обеих — и меня, и сестру. Мариса покраснела. «Он... я...» «Не понял», — рыкнул Маркус Лиес. «Он или ты?» Я кашлянула, привлекая к себе гневный взгляд. «Позвольте мне, Эсли Есс, yes. Эдгар Малина самый красивый и обаятельный третий третьекурсник, по праву носит звание короля Академии. Неофициальное, но оно есть. А ваша дочь, как самая умная, очаровательная, восхитительная Эсса, носит звание королевой Академии. Неудивительно, что они нашли общий язык». «Вот оно что». Да, Эсс Лиез. «Возможно, останься, Мариса, в академии, что-то и сладилось бы», вздохнула Эсса Элия. «Но это же невозможно». Всё. Другого стимулятора Эссу Лиезу-старшему и не понадобилось. Мозги у него хорошие, хоть и сволочь редкостная. Он отлично понял, что лучший вариант — убрать сейчас дочь с глаз долой. Выгодно выдать ее замуж сейчас не получится. Скандал. Невыгодно. А зачем тогда растил и деньги вкладывал? Вывод прост. Надо пока убрать Марису с глаз долой. Хотя бы и в академию. А если там она подцепит кого-то, того же малину. Заметим, про него Матиас сказал. Не я. Родной-то сын врать не будет, верно? Оставалась самая мелочь — чтобы ректор... А ректор тоже согласится. Эс-Хавьер наверняка с ним уже успел поговорить. Осталось дождаться результатов. Когда Маркус Лиес убрался к себе в кабинет, резким жестом приказав семье следовать в том же направлении, я посмотрела на слугу. Раэн... Не знаю вашего имени. Раен Раймон Кохем, Эсса Кордова. «Раэн, как зовут того несчастного, который перевернул вчера под нос, и где я могу его найти?» «Эсса?» Я молчала. Я задала вопрос и ждала ответа. Раен Алонсону Эс Эсса. Вы можете меня проводить к нему?» «Да, Эсса». «Пожалуйста. Обещаю, я не сделаю ничего плохого». Эсса. Он сейчас собирает вещи. Его уволили за вчерашнее, и жалование не заплатят. Почему я так и думала? Я встала из-за стола и кивнула. «Проводите меня, Райен Кохим». Разница между покоями гостей и покоями слуг была потрясающей. Если гостям, даже нежеланным, даже мне, предлагались покои размером со среднее футбольное поле, то для слуг были выделены комнатушки типа купе в поезде. Кровать, тумбочка, шкаф. еще что-то? И так много будет. Вчерашний лакей собирал вещи. Хотя от чего там собирать? Я почти с умилением увидела у него сумку, которую внедрила в продажу. Ту самую, на раме с колесиками, И кашлянула, чтобы не застать беднягу врасплох. Рэн Нуэс... Уделите мне минуту внимания. Прошу вас. Лакей обернулся, пожал плечами. Слушаю, Эсса. Это вам. На стол мягко лег чек на 500 салеев. По меркам Лакея небольшое состояние. Семья из четырех человек на эту сумму год проживет В столице. И не сильно экономя. Эсса. Искренне удивился мужчина. Я развела руками. «Считайте, что так надо. Вы сами видите, чек выписан на вас. Вручаю я его при вашем товарище, так что никто не обвинит вас в краже. Подвоха нет. Деньги вы получите хоть сегодня». «Но почему? Я же... Вы...» «Я очень неудачно с вами столкнулась, Раен. Но этих денег, надеюсь, хватит, пока вы не найдете новую работу. С этим я, к сожалению, помочь не смогу. Да, Эсса, я благодарю вас. Я подняла руку, останавливая благодарности, попрощалась и вышла из комнаты. Вот так. Теперь все правильно. Я бы с радостью Ферреру подсыпала еще и не то, но Лакей пострадал вовсе уж ни за что. Мариса уже была у меня в комнате. «Каэ! Каэ!» И повисла у меня всей тушкой и на шее. А тушка-то килограмм на десять больше меня весит. Так что меня просто снесло и припечатало к стенке вихрем восторга. «Мариса?» все случилось, как мы и предполагали. И если ректор согласится...» Эс-Хавьер обещал поспособствовать. И Эсперес мне тоже обещал. «Я возвращаюсь в академию! Кэстонс!» «Это до следующего выгодного жениха. Ты же понимаешь?» «Понимаю», — чуточку погрустнела Мариса. «Отец сказал пока на год, а там скандал забудется, и можно будет меня выгодно выдать замуж». «Я совсем согласилась, но год же...» Я подмигнула подруге. «Правильно, год». За это время столько еще случится. Нет, не может случиться, а просто сделаем. У нас нет выбора. Это как с горы на санках. Затормозишь, наедут и раздавят. Так что лети вперед и молись, чтобы впереди препятствий не оказалось. А то вместо спуска будет трамплин. И на взлет. Про меня твой отец молчит. Похвалил меня за хороший выбор подруги. Когда Эсса умна и знает свое место, это хорошо. Полагаю, он не так сказал. Мариса чуточку покраснела. Видимо, ее папаша приложил меня не церемонись. Ну и плевать два раза, лишь бы против нашей дружбы не возражал. Каэ, это. В дверь постучали. Эсса Кордова. Внизу мужчина и женщина. Эс просил передать, что он. Ваш отец. С. Рауль Кордова. Ёпт компот. Вот ничего другого мне в голову просто не пришло. Хотя это уже не компот, а ведьмин котел. Я поглядела на Марису. Так, если получится небольшой скандал... Отец не вмешается. Он сейчас слёг в постели вызвал доктора. Мама на нашей стороне... Матиас, «Не знаю, лишь бы шума не было». «Не будет», — оскалилась я и поглядела в зеркало. Платье бежевого цвета отлично съело меня. Волосы утянуты в гульку. Так, серьги снять, цепочку снять, кольца снять. Не надо показывать врагам лишнего. «Женщину как зовут?» «Райша Луна». «Ясно». Гадюкой прошипела я. И ведь не поленились, заявились. Каэтана, тебе грибочков не нужно? Я бы не отказалась, но пока нельзя. Ничего, на чужой территории вы ограничены в своих возможностях, и я этим воспользуюсь. Грибочков не нужно. А вот кое-что другое ты и сделай, ладно? Что именно? Мариса была готова на все, Даже если бы я предложила скормить моего папашу драконицам. Я оскалилась и принялась выдавать инструкции. Мариса слушала, потом кивнула и вышла из комнаты. «Я за мамой». Я погляделась в зеркало, усилием воли задавила злобный оскал. «Ничего, ничего, сочтёмся, папаша. Ты мне ещё за всё ответишь». А твоя раэша ладно, посмотрим на нее поближе. Я все же не каэтана, хотя и в ее теле. Итак Они ждали в гостиной. Мой отец с видом типичного кабинетного ученого и раэша луна. с видом каэ ёпт компот, ну как, как можно было не заметить такого? Ты же с ними в одном доме жила. Оторвите мне голову, если это не так. Но я же вижу... Я вижу, что эти двое близкие люди. Сейчас они любовники или были когда-то... Нет, наверное, и сейчас тоже. Слишком хозяйский взгляд у Раэши. На чужих мужчин так не смотрят. Только на своего. Моя добыча. и её ладонь чуточку касается рукава куртки любовника. Видимо, Раэше здесь неловко. Она отлично понимает, что при других обстоятельствах ее место в этом доме — с черного хода и не попадаясь никому на глаза. И она сейчас узнает это место. За Каэтану. За маленькую девочку, которую тварьский папаша отдал на воспитание своей любовнице — даже не интересуясь ничьими чувствами. Я бы простила, если бы Раэша полюбила малышку, если бы воспитала. Но этого нет. Наоборот, во взгляде холодных темных глаз неприязнь ко мне. А отец просто равнодушен. Что ж, папенька, вы сами напросились. И я мило улыбнулась, глядя отцу в глаза. Эс Рада вас видеть. Надеюсь, вы благополучны? Дорога была легкой. Чего бы ни ожидал отец, но явно не этого. Ни улыбки, ни вежливого жеста рукой в сторону кресла. Присаживайтесь. Ни моего кивка Лакею. Кстати, тому самому Раймону Кохему. «Райен Кохем, прошу, принесите нам с отцом воды со льдом и лимоном». «Я правильно помню, отец?» «Мяту не добавлять?» «Нам. С отцом». Посыл Раэша Луна прочла четко и зашипела. «Эсса Кордова, как вы себя ведете? Я не удостоила идиотку даже взглядом. Решила она сама себя закопать? «Отлично. Я даже лопату дам. Или добью лопатой». «Отец, надеюсь, ваша научная работа успешна?» да вполне беспроигрышный ход спроси соарддова о том что он делает и он будет рассказывать часами правда мне это было не слишком интересно, но тут главное другое выключить раешу из беседы показывая что она тут никто и звать ее никак долго она такого не потерпит уверена прямо таки вижу капельки в клипсидре. Три, два, один. «Эсса Кордова, вы забыли о хорошем воспитании?» Я перевела взгляд на Раэна, который как раз вошел с подносом в гостиную. «Благодарю вас. Пожалуйста, Эскохим, заберите Раюшу Луну на кухню и позаботьтесь о ней». «Что?» Вой был такой, что занавеси дрогнули. «А они бархатные, тяжелые». с золотыми шнурами, их так просто не шевельнешь. Я преспокойно протянула отцу бокал с ледяной водой. Второй взяла себе. Дверь гостиной открылась. Эсса Элия и Мариса вступили в бой сразу. Согласованно. «Подслушивали, что ли?» «Эс Кордова». Эсса Элия могла бояться мужа, но не всех остальных, это уж точно. Каким бы домашним тираном и сволочью ни был Лиес-старший, за покушение на свою собственность он раскатает танком. И плевать, что здесь их еще не изобрели. Заживо сожрет. Рада вас видеть в нашем доме. Мариса тем временем подошла к шелуни, смерила ее таким взглядом, что женщина поежилась. «Ну да, Каэтану ты под плинтус загнала». Но Мариса Лиес — признанная красотка и королева Академии. Это другое. Она тебя сама сожрет с костями. И смотрит, как на дешевую шлюху. Да ты и есть оно. Раен, почему это особо еще в нашей гостиной? Вопрос был задан негромко. Слуга и Раэша слышали, а вот мой папаша нет. Он был прочно занят Эссой Элией. Раиса Луна вскочила с кресла. Я, я... Что она там хотела взвыть, не знаю. Не успела, потому как Раен ловко перехватил ее и вытащил из гостиной. Мариса подмигнула мне. Работаем. Вперед. Кивнула я. И мы подступили к моему отцу. эсс тем временем уже расспрашивала отца, где он остановился и долго ли будет в столице. Мариса включилась в атаку. эсс я так рада знакомству. Только у такого мужчины, как вы, могла вырасти такая дочь, как Каэтана. Она чудесная, замечательная, настоящая подруга». Столько комплиментов я уже года три не получала. Мариса старалась во вовсю. Эсса Элия тоже. И отец сам не понял, как согласился, что мне лучше пока оставаться у Лиезов. Да-да, и в академию я поеду с Марисой. Я же не могу оставить подругу в такое тяжелое для нее время. Идеалы дружбы мне этого не позволят. А ещё Каэтана так нравится Матиесу. Так нравится. Вы же понимаете? Пока рано еще о чем то серьезном говорить, Но мы еще подумаем. Обязательно подумаем. А что? Мыслительный процесс, он же ни к чему не обязывает, правда? Хоть ты о свадьбе думай, хоть о разведении ящериц. Вот мы и подумаем, чего тут страшного. Да-да, конечно, отец будет еще заходить в гости. Или я к нему. Вы где остановились, Эслиес? Ах, на постоялом дворе. Бывает, конечно. Не у всех же есть свой дом в столице. Простите, пока мы вас пригласить не можем. Вы же понимаете, что это может бросить тень на каетану. Считай, помолвка получится. Нет-нет, девочка еще так молода. Об этом рано говорить. Как присутствие отца может негативно повлиять на мою репутацию, я так и не поняла. Но Эсса Элия как-то умудрилась это высказать. И мимоходом прошлась Параэше. Нет-нет, ничего грубого, ничего такого, пробуждающего инстинкт защитника. Ясно ж, если любовницу травят, надо за нее вступиться. А тут ее вроде не травит никто. Просто Эсса очень жалеет, что Раэша себя так ведет. Вот она учителям Марисы никогда такого не позволяет. Муж не одобрил бы. Отец полностью замороченный светской беседой только кивал. и уходил спустя 20 минут, согласный на все. Когда за ними с Раишей захлопнулась дверь дома, Эсса Элия посмотрела на меня с сожалением. «Детка, как твой отец умудрился себе такую гадюку найти?» «Не знаю», — честно ответила я. «Наверное, много навозных куч перекопал. Постарался. Видно, что стерва жуткая». Не дай бог, Матиас что-то такое найдет. Ужасная баба. Я кивнула. Я думала, примерно так же. Ничего, начало положено. А дальше и больше будет. Я эту Раешу под плинтус загоню. За Каэтану и ее мать. Заслужила.